Глава 259. Учебник истории. Благодаря танотанавтике весь свет узнал мир, процветания и счастье. Человек, наконец, реализовал то, о чем мечтал три миллиона лет с момента своего появления на Земле. До сих пор смерть считалась болью, мукой. После того, как континент мертвых был разведан, эти страхи рассеялись. «Веди себя хорошо на Земле», И на том свете тебя ждет компенсация. Благодаря танотонавтам исчезновение войн, ненависти и зависти с лица планеты провозгласило наступление новой эры. Американский палеонтолог Сандер предложил заменить устаревшее название Homo sapiens на более современное Homo tenotonavtis. Хома Танатанафтис — это человек, ставший отныне повелителем не только своего существования и своей смерти, но и всех своих жизней, как прошлых, так и будущих. Какой скачок совершило человечество. Учебник истории, вводный курс для второго класса.